Глава тридцать т р Крики Мэри становились все громче, привлекая внимание толпы, и даже Тадеус Макком перестал играть. Ну что еще с т р я с л о с ь спросил Матиас, с трудом взбираясь обратно на холм. Его рубашка пропиталась потом, подвернутые манжеты и воротник пожелтели. После п о л у д е н н о е с о л н ц е нещадно пекло. Пропала маленькая девочка, объяснил Ифраим, снова изменив акцент, чтобы сойти за э з р у с й д и Даунинг. Догадался старейшина, увидев, что я обнимаю Мэри. Ее пальцы до боли вцепились мне в плечи. От горя она покачивалась из стороны в сторону. С чего вдруг такая истерика? Она, возможно, просто отправилась домой или к магазину. Матиас поискал в толпе р о в е с н и ц Сэди. т р и н и т и пардон, вы знаете, куда ушла Сэди Даунинг? Когда я в последний раз ее видела, она была вон там, ответила т р и н и т и показывая на сосны. Мэри снова залилась слезами. Эти твари ее поймали. Я так и знала, чудовище. Матиас присел рядом с нами, неуклюже поглаживая мою сестру по плечу. Утешать он не умел. Уверен, этих волков давно здесь нет, Мэри Даунинг. Когда вы заметили, что ее нет, она не могла далеко уйти. Совсем недавно, ответила я, хватаясь за спасительную надежду. Не волки, другие. начала Мэри, но Эфраим покачал головой, и она умолкла. Матиас встал и поднял руки, требуя тишины. Нам нужно объединиться в отряды для поиска Сэди Даунинг. т р и н и т и Брустер говорит, что ее в последний раз видели возле сосен, но она также могла уйти в город. Нужно разделиться и поискать ее. Мы с Томасом осмотрим близлежащие леса. Тут же вызвался Эфраим, выходя вперед, пока это не сделал кто-нибудь другой. Вы же не думаете, что она и впрямь пошла в лес? Матиас издал смешок, словно пытаясь разрядить обстановку, но никто его не поддержал. Я знаю взрослых мужчин, которые не посмеют сунуться в сосны. Маленькая девочка ни за что бы. Я тоже поищу там, сказала я. Может, лучше поможешь Мэри дойти до дома? встревожил с я м а т т е с Она не в том состоянии, чтобы отправляться на поиски, а Сэди может уже там. Я пойду искать сестру, произнесла я твердым, как кремень, голосом. Я могу проводить Мэри, вызвалась Бонни м э д д н выбравшись из толпы. Спасибо. Поблагодарила я, помогая Мэри подняться. Я найду Сэди, прошептала я, крепко обнимая ее. Обещаю. Матиас т окинул взглядом толпу. Кора и Шарлотта, почему бы вам не возглавить отряд, который осмотрит северную часть города? Вайлет и э л и с вы, да, мы в о з ь м е на себя южную часть. Кельвин, возьми несколько человек и осмотри западные поля возле наших д е в Эдмонд, т а д е у с берег озера. Мы с Греном пойдем на восток. Все остальные присоединяйтесь к одному из отрядов и за дело. Я в последний раз обняла Мэри и подошла к Ифраиму Стомасом. Они уже отошли в сторонку, чтобы поговорить наедине и составить план. Ифраим сжал моё плечо. Эллири. Тебя никто не осудит, если ты поищешь в городе. Вы же знаете, что она не там. Тогда, если уж ты пойдешь туда, тебе нужно вооружиться. Я закусила губу. Папа увез н а ш е ружье. Речь не о пулях. Он сунул руку в свою кожаную сумочку и достал кучу чего-то. Я не, я не понимаю. Кроличьи лапки и четырехлистный клевер, зажатые между стеклянными пластинками или залитые смолой, пузырьки с божьими коровками и бабочками-монархами, четки с серебряными крестиками, крошечные молитвенные барабаны, подковы, монетки, игральные кости и множество фигурок животных. Удача, сказал Ифраим, как будто это слово все объясняло. Темные с а г л я д а т ы питаются страхом, отчаянием. Талисманы удачи приносят людям надежду и утешение. Они отгоняют этих тварей. Он вложил мне в ладонь горсть безделушек. В жизни не видела ничего подобного. произнесла я, п о в е р т е в пальцами подвеску слоника. Пальцы задели мягкий кроличий мех и я вдруг вспомнила, что на самом деле уже видела похожую коллекцию и принадлежала она человеку, который. Действительно нуждался в удаче, поскольку жил в лесу в окружении тех самых чудовищ, которых якобы ни разу не видел. Вы такер. Я замерла, услышав его шаги за спиной. Казалось, его призвали мои мысли. Он протянул руку и мягко провел пальцем по моей лопатке. Эллери, я пойду с вами. В лесу было темнее, чем я ожидала, намного темнее. Сотни веток, покрытых длинной хвоей и увешанных колокольчиками, п р е г р а ж д а л и путь даже самым ярким солнечным лучам, погружая чаще в жутковатый мутный сумрак. Многолетняя подушка и запавшая х в о и заглушала наши шаги, сделав их почти беззвучными. Я ожидала, что на нас нападут, как только мы шагнем на тропу, что острые когти и наточенные зубы мгновенно выпустят нам кишки, но ничего не было: ни чудовищ, ни темных силуэтов. ни даже птицы, белок на ветвях у нас над головами. Здесь были только мы и сосны и колокольчики. Я остановилась там, где они заканчивались и уставилась в непроглядную, лишённую их блеска темноту впереди. Вместо того, чтобы постепенно сходить на нет, колокольчики просто обрывались в том месте, где у наших предков закончились безделушки. Их граница была отчётливой, как чернильная линия на карте. Здесь была защита, дальше уже нет. Я глубоко вздохнула, сжав в руке свой серебряный медальон, чтобы успокоиться. Много месяцев назад я спрятала туда четырехлистный клевер под ароку Витакера, и с тех пор, сама того не зная, получила защиту от темных с о г л я д а т е е в Сэди, Сэди Даунинг! – прокричал Витакер, сложив руки рупором, чтобы голос разнесся подальше. Мы постояли, прислушиваясь, но до нас доносились только крики других поисковых отрядов. Впервые после нашего танца на пикнике я повернулась к Уитакеру и, наконец, посмотрела ему в глаза. От чего-то я ожидала, что он будет выглядеть иначе, как будто предательство должно было оставить на его лице заметный след. Но в нем ничего не изменилось. Уитакер оставался уитакером. Мы покроем большую территорию, если разделимся, сказала я. Мы и так разделились, ответил он. Эзра с Томасом пошли на восток. Я о том, что. Я понял, о чем ты. И нет, лучше держаться вдвоем. Но особенно когда один из членов отряда не знает местности. Особенно когда в этой местности полно чудовищ. Не выдержав, я осыпала его словами точно шрапнелью. Он вздохнул. Нет никаких. Я выгребла все талисманы Ифраима из карманов и швырнула ему под ноги. Я знаю, что они существуют. в и т а к е р а з а д а ч е н н о уставился на рассыпанные безделушки. Что это? Как ты? Он встретился со мной взглядом, и в его глазах вспыхнула догадка. Эзра, Ифраим, поправила я. Почему ты мне врал? Ты сказал, что в лесу ничего нет. Ты сказал, что чудовище это плод воображения. Ты сказал, что я пытался тебя уберечь и поэтому солгал, чтобы тебя защитить. Его голос прозвучал твердо и решительно, но через мгновение он принялся отдергивать рукава, как будто у него зачесались татуировки. И потом он тоже солгал. Он не Зрадаунинг. Да, не твой дядя. Да. И это тебя не тревожит? Я отвела взгляд от зеленых браслетов, выбитых у него на запястье. Я такого не говорила. Он провел рукой по волосам. Значит, он про них знает, про тёмных с о г л я д а т е е в Тёмных с о г л я д а т а е в Печально согласился он. И про удачу ты явно знаешь. Не обросила взгляд на р а с с ы п а н н ы е у нас под ногами безделушки. Тогда ты должна понимать, что я пытался вас защитить с самого момента нашей встречи. Четырехлистный клевер, серебряная подкова для Мэри на Рождество. Ты знал, что они там наблюдают за нами и ничего не сказал. Он со с т о н о м отвернулся от меня, хлестнув п о п о п а в ш е й с я под руку ветки. Я не мог. Если бы ты знала о них, о том, что они собой представляют, ты бы начала их бояться. А им именно это и нужно. Именно это их и привлекает — страх и хаос. Он повернулся с раскаянием, глядя на меня. Мне невыносимо было думать, что тебе придется это пережить. Только не тебе, такой светлый и радостный. Я хотел уберечь это, уберечь тебя. Я бы предпочла и дальше хвататься за свой гнев, но он накрыл мои руки своими, поглаживая костяшки подушечками больших пальцев. словно рулон ткани мое возмущение начало разматываться под тяжестью его умоляющего взгляда в этой ситуации я сама поступила бы не так но я могла понять его точку зрения могла понять ход его мысли и могла его простить мне жаль произнес он прости что лгал и вводил тебя в заблуждение прости что ничего не рассказывал прости за все Если хочешь, я потрачу остаток своей жизни вымаливая у тебя прощение, но сейчас нам нужно искать Сейди. Если они пошли за ней, думаешь, они стали бы так поступать? Спросила я, озвучив свой худший страх. Я не, я не знаю. Он сглотнул. Но если это так, у нас мало времени. Я кивнула. Теперь подумай. Начал он, наклонившись, чтобы собрать разбросанные талисманы. Нет ли какого-нибудь места, куда она могла уйти? м е с т о где она любит играть, на берегу ручья или в старом дупле? Сэди никогда не ходила в лес, по крайней мере, при мне, и она точно никогда не заходила за колокольчики. Нес опаской покосилась на темные деревья. Он крепко сжал мои пальцы. Мы вместе, Эллири Даунинг. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Даю тебе слово. И все же мои руки дрожали, когда мы перешагнули границу. Мы пошли по узкой охотничьей тропе снова и снова, о к л и к а я Сэди. Пробрались сквозь густые заросли молодых березок, которым не суждено было вырасти повыше из-за нехватки света. Если бы они находились под защитой колокольчиков, то пошли бы на растопку для наших дев. Но здесь, в огромной девственной ч а щ е им оставалось лишь медленно засыхать, чтобы в конце концов упасть на землю и сгнить. Чем дальше мы уходили в лес, тем больше у меня закрадывалось сомнений. Тонкие побеги тревоги отрастили крепкие корни, оплетая грудь мертвой хваткой, грозя переломать ребра. Сэди, Сэди, где ты? – п о з в а л а я отчаянным, дрожащим голосом. Я надеялась, я молилась, я верила, что она каким-то образом услышит меня, но ответом мне было лишь эхо. Раздражение вспыхнуло у меня в груди слабым огоньком, а потом начало разгораться, поднимаясь все выше и выше, обжигая горло. Где же она? Чем дальше мы заходили, тем сильнее остановился мой гнев. Как она могла так о п р о м е т ч и в о поступить? Она же знала правила, знала, что в соснах опасно. О чем она вообще думала? Меня из горла вырвалось р ы ч а н и е Я задыхалась. Внутри все кипело. Никогда я не испытывала такой злобы, готовой превратиться в безудержную ярость, которая грозила поглотить все мое существо. Ни о чем она не думала. Мне хотелось сорвать на себе волосы, хотелось кричать, драться, причинять боль, выкрикивать проклятия, поджечь все вокруг, чтобы остальные тоже почувствовали эту тьму. Об этом меня и предупреждал Ифраим. Она была ощутимой, как тень, заслонившая солнце в жаркий день. Ее гнев, заполнивший меня, казался почти о с я з а е м ы м словно отдельное существо, с которым меня заперли в одной клетке. о н о и з б и в а л а с ь и с о п р о т и в л я л о с ь изо всех сил, стараясь держать верх. С каждым шагом вглубь леса гнев окутывал меня тяжелым, обжигающим одеялом, из которого не выпутаться, не сбежать, бежать. Мне нужно бежать. Уитакер, по-моему, нам лучше. Я застыла. Каким-то образом я вдруг оказалась в лесу совсем одна. Я закружилась на месте, пытаясь найти его. Только что я крепко сжимала его руку. Казалось, я все еще чувствую его прикосновение. Уитакер! Позвала я, чувствуя себя глупо. Куда он мог подеваться? Я повернулась вокруг своей оси, пытаясь понять, в какой с т о р о н е Эмити Фолс, но тропа исчезла. Меня окружал лес, неподвижный и дремучий. Он не хотел просто так меня отпускать. На солнце набежали облака, п о к р у з и в все в подобие ночи и мешая мне ориентироваться в пространстве. Я выбрала направление и продолжала путь, исполненный решимости вырваться из плена деревьев. Хотя я понимала, что это невозможно, мне казалось, что они подбираются ближе, стискивая меня в своих жутких объятиях. Вдруг сбоку что-то мелькнуло. Прищурившись, я почти разглядела среди деревьев темный силуэт. Это просто животное, просто олень, прошептала я. Но силуэт двигался совсем не по з в е р и н о м у Он был слишком тонкий, слишком легкий. Фигура перемещалась стекучим изяществом, словно перелетая по воздуху. Она промелькнула прямо передо мной и взмыла вверх. Я подняла взгляд, пытаясь уследить за ней, и закричал. а Огромные глаза, черные и немигающие, уставились на меня сверху вниз. Я с трудом различила белую голову сипухи. Я еще никогда не видела таких больших сов. Двенадцать когтей, цеплявшихся за сучок, были намного длиннее и смертоноснее, чем положено иметь сове. Даже п т и ц коснулась скверно темных с о г л я д а т а е в С ее раздвоенного окровавленного клюва свисал рваный кусочек мяса, вероятно, то, что осталось от полевки или кролика. Внезапно сипуха повернула голову вперев, огромные глаза в темноту, и обрывки ее ужина упали мне под ноги. Когда я снова подняла взгляд, сова уже исчезла. Раздалась странная трель, вновь приковывая мое внимание к соснам. Есть здесь кто-нибудь? Я повысила голос, несмотря на страх. Сэди, Уитакер. Какой-то звук заставил меня перевести взгляд в ту сторону, куда я шла. Он был тихий, может, просто шишка упала на землю, а может, он повторился. еще, и еще. с у з н а в а е м о й периодичностью. Шаги. в ы т а к е р это ты? Ничего кроме деревьев я не видела, но была абсолютно уверена, что ко мне что-то приближается. Не дожидаясь, пока оно поймает меня, я повернулась и побежала все дальше, углубляясь в лес. Я продиралась сквозь спутанные заросли терновника, шипы вонзались в рукава, отчаянно пытаясь удержать меня, но останавливаться было нельзя. Облака разошлись, и сквозь кроны деревьев прорвался яркий солнечный луч, светивший мне прямо в глаза. Несколько секунд я не видела ничего, кроме о с л е п и т е л ь н о белого света. Потом зрение начало мучительно медленно возвращаться, и прямо у меня перед глазами з а п л я с а л и сверкающие точки. Или глаза. Несколько точек невероятно ярких и расположенных невысоко над землей оставались неподвижными, в отличие от остальных солнечных пятен. Волки-мутанты, чудовища, о которых говорил Сэм, темные с а г л я д а т ы о которых рассказывал Ифраим. Я не видела силуэт, только глаза, серебристые, завораживающие, влекущие, манящие к себе. Ноги предательски понесли меня вперед, несмотря на сопротивление разума. А потом глаза стали надвигаться прямо на меня, и уже неважно было, кому они принадлежат. Я бросилась бежать, перепрыгивая через корни деревьев, торчащие из земли, точно руки с опухшими суставами, которые тянулись ко мне, желая навредить. Я слышала тяжелое дыхание зверя. Он жаждал крови, готовый разорвать и растерзать меня. Этот звук гнал меня вперед, когда хотелось остановиться, когда ноги начали гореть, а каждый вдох отдавал кислотой и металлическим привкусом крови. Задыхаясь от паники и жгучей боли в б о к у Я продолжала бежать, пока не увидела просвет между деревьями, полянку и, наконец, его. Уитакер. Он был там. Я нашла его. Эллири! кричал Уитакер, о з и р а я с ь в поисках меня. Он обернулся, я пробежала через поляну и прижалась к нему. н и с е к у н д ы не сомневаясь, Уитакер обвил меня руками, обнимая и помогая унять тяжелое дыхание. Его теплые ладони коснулись моей шеи, пальцы зарылись в растрепанную косу. Он уперся подбородком мне в макушку, и я почувствовала, как бьется пульс у него между ключиц. Куда ты исчезла? – пробормотал Уитакер, еще крепче с т и с к и в а я меня в объятиях. Ты была рядом со мной, а потом. Мне хотелось и дальше стоять так, спрятав лицо у него на груди, но я заставила себя оглянуться. Нужно бежать. От чего? Зверь уже должен был врываться на поляну. Он почти не отставал от меня. Но ничего не было. ни чудовище, ни серебряных глаз, только слабые лучи солнца, освещающие поляну и ускользающую за г о р ы с н а с т у п л е н и е м сумерек. Он был, он был там, темный с а г л я д а т а й Не знаю. Я тяжело дышала, в груди ныла. Наверное, да. Он так быстро двигался. Уитакер провел пальцами по моей косе, ощупывая ее. Ты цела? Куда ты подевалась? Я, я заморгала. Это ты меня бросил. Уитакер помотал головой. Я все время был здесь, услышал какой-то звук за спиной, а потом ты просто исчезла. Я окинула взглядом поляну. Она и впрямь казалась знакомой. Неужели я просто пробежала огромный круг и вернулась туда же, откуда начала? Как это возможно? У нас за спиной что-то хрустнуло. сломала Светочка. ь Он вернулся. Я вздрогнула. Мне уже чудились неестественные тени, е ползущие по земле. Уитакер сделал шаг, заслоняя меня с собой. Кто здесь? Выкрикнул он громким, сильным голосом, выпятив грудь и расставив руки, придавая себе внушительный вид, будто готовился сразиться с медведем. Кто здесь? Хвоя зашуршала. Через нее пробиралась какая-то фигура. Но из лесного плена выбралась вовсе не чудовище, совсем маленькая фигурка. Мелькнул яркий сетец, светлые косички. Сэди! воскликнул а я, бросившись вперед и успела подхватить потерявшую сознание сестренку.